Глава одиннадцатая. Ригель. Гэбриэл Ванхарт не ожидал увидеть в покоях лорда Шута женщину. Тем более голую, тем более мертвую. Мармадюк, кажется, тоже удивился. Лизель. Они оба замерли на пороге, где за мгновение до этого выясняли, кто первый достоин высокой чести войти в покои. Габриэль считал, что гостя предписано пропускать вперед. Его шутейшество сопротивлялся, блюдя свой высокий статус. Они возились в дверях, оттесняя друг друга плечами, вместе шагнули, переругиваясь, и... Ее звали Лизель. Ван Харт отступил и слегка поклонился. «Прошу». «С такого расстояния я точно не скажу», — Мармадюк тоже отступил. «Надо рассмотреть поближе. Только после вас, милорд». Гэбриэл подчинился. Девушка лежала ничком на ковре, неестественно вывернув голову. Ванхарт осторожно приблизился, заглянул в синюшное лицо, принюхался, широко раздувая ноздри. «Точно, Лизель», — сказал Мармадюк за его плечом. «Веселая была девица, спящая, прими ее душу», — потом закричал. «Стража!» — послышался топот подбитых железом солдатских сапог. Ван Харт достал из кармана перчатки и надел их. «Милорд?» — в комнату вбежали двое высоких парней в форме. «Давно она здесь?» Габриэл приподнял века покойницы, рассмотрел мутное глазное яблоко, негромко сказал. «Она мертва более пяти часов». «Пришла не в нашу смену, милорд», — сообщил стражник. «Мы дежурим с рассвета до заката, значит, эта леди явилась к вам ночью. Вы же сами приказали, чтобы женщины к вам пропускались беспрепятственно, так что нашей вины тут нет». «Иди к капитану», — прервал его Мармадюк. «Пусть он тебя накажет и объяснит, что определять, где чья вина, не твоего ума дело. А потом заскочи в казармы и скажи... «Нет, стой, я передумал. Не досуг мне ждать, пока ты туда-сюда ходить будешь». «Допроси сменщиков, когда и с кем пришла, во что была одета, что говорила. Если допросишь усердно и принесешь в клювике что-нибудь важное, помилую». Стражник затопал, убегая. Второй подождал, потом, так и не получив указаний, попятился за дверь и замер в коридоре, сжимая древко алибарды. «Что скажешь, Зельевар?» Мармадюк присел на корточки рядом с Габриэлом. «Как ее убили? убили?» Ванхарт поморщился, потом осторожно перевернул тело на спину. Левая рука покойницы вздулась венами и распухла, а в правой был зажат узкий нож. «Это первое», — сказал Ванхарт. «И второе». Он надавил на белое круглое колено, открывая внутреннюю поверхность бедра. Там олела свежая метка. «А можно чуть больше слов?» — раздраженно спросил Мармадюк. «Ваша Лизель убила себя сама». Ван Харт распрямился и снял перчатки. «Она пришла в ваши покои ночью, когда вы, милорд, были заняты развлечением Даманского посольства. А ты получал по голове от неизвестного доброжелателя», – кивнул Шут. «Милорда можешь оставить в прошлом». Ван Харт поправил повязку с полшую куху. «Одета она была», – он обвел взглядом комнату, снял с кровати алый расшитый стеклярусом плащ и накрыл им тело. «Вот в это!» — шутки внул. «Бедняжка ждала меня всю ночь и весь день, пока мы с тобой заседали в Королевском совете, кормили Рамоса с Пересом, катались с ее величеством и арестовывали господ заговорщиков, если бы я знал!» На левой руке порез, яд попал в кровь, разъедая ее, о чем свидетельствует вздутие а то, с какой силой правая рука сжимает нож, исключает, что его подложили после смерти. Думаю, лорд Альбус подтвердит мое заключение. «Дурочка!» – прошептал Мармадюк. Она и правда умом не блистала, но казалась вполне добродушной. «Это сильный яд», – жестко сказал Гэбриэл. «Она умерла очень быстро. Нелепо, но быстро». «Да», – Мармадюк подошел к окну. А ведь Мармодель меня предупреждала, что рано или поздно одна из них притащит отравленный кинжал. Потом он позвал из коридора стражника и велел тому организовать транспортировку тела к медикусам. Потом вызвал незнакомого Габриэлу Пажа и отправил мальчишку сообщить скорбную весть господину Пучелло. Затем выслушал отчет о допросе ночной смены и отменил наказание разговорчивому вояке». Все это время Гэбриэл Ван Харт сидел в покоях лорда Шута под портретом лорда Этельбора и ждал, прекрасно понимая, что Мармадюк его не отпустит. Это была игра. Кот играл с мышью, и котом, к сожалению, сейчас был не Габриэль. Итак, наконец, лорд Мармадюк откинулся на спинку кресла, вытянув ноги под письменным столом. Чем бы ты теперь хотел заняться, о грозный миньон нашего драгоценного величества? Его шутейшество таскал за собой Ван Харта с ночи, с того момента, как ворвался в его спальню, орлиным взором оценил испачканную кровью простыню, повязку на голове и соленые кристаллы, хрустящие под подошвами своих остроносых туфель. «Узнаю изящный почерк нашего общего друга. Судя по тому, что ты пока еще жив, ничего непоправимого не произошло». Ванхарту было неловко, он то ли кивнул, то ли покачал головой. «Собирайся», — велел Мармадюк, выдержав паузу. «Наше капризное величество велело нам с тобой отложить разногласия и объединить усилия с тем, чтобы закончить историю с Ригелем уже сегодня». Габриэль отправился сменить костюм и спросил из-за ширмы. «А что ее величество сказала о предмете наших разногласий?» Предмет нам велено оставить в покое под угрозой умершвления и оскопления. Не обязательно в таком именно порядке». Лорд Шут шмыгнул носом. «Долго же ты складывал два и два. Хотя, по чести говоря, я вообще не углублялся в эту арифметику. Мне рассказали. Она? Аврора». Юноше пришлось приложить усилия, чтобы подавить вздох облегчения. «Королева? Не она!» Он закрепил у виска повязку, кровь уже не текла. Но ему не хотелось, чтобы в рану попала грязь, и вышел из-за ширмы. Лорд Мармадюк встретил его внимательным взглядом. «Давай договоримся сейчас, Ван Харт, чтобы ничего не отвлекало нас от сегодняшних дел. Цветочек мне нравится. Если желаешь поухаживать за садом, встань в очередь. А на чем основывается ваша уверенность, что возглавляете очередь именно вы? Я старше» не испытываю достаточного уважения к старости, чтобы отступить. Черные глаза встретились с серыми, ни один из собеседников не отводил взгляда. «Ты растопчешь этот цветок, Ван Харт», наконец грустно сказал Мармадюк. «Своим диким напором, своей игрой, рассчитанной на тридцать шагов вперед и от этого слишком неотвратимой». «А девочке нужно гореть. Ты же видел балет, видел, как он действовал на публику». «Это называется талант, Ванхарт. Цветочка при рождении, целовали боги. Ее нужно баловать. А ты заставишь ее делать то, что нужно тебе. Будешь ее использовать». «Откровенность на откровенность, мой лорд», — холодно перебил Габриэль собеседника. «Я ни на мгновение не верю в ваше прекраснодушие и бескорыстие. Да, моя девочка талантливая, ей нужно гореть» но я не позволю использовать ее для растопки вашего костра. Если моя игра рассчитана, как вы говорите, на тридцать ходов вперед, вашей счет перевалил за сотни. И началась она не вчера. И если я в состоянии сложить два и два, начали ее не вы и даже не ее величество». «Какая проницательность!» Саркастично хмыкнул Шут, отбросив показную искренность, как маскарадный костюм. «Это смеет говорить человек, разбивший...» «Нет, милорд, тон Габриэла не изменился, оставаясь холодным и деловым. Не стоит переводить разговор на мою скромную особу, пытаясь лишить меня равновесия. Этот риторический прием даже старше вас. Считайте мои слова объявлением войны. Я собираюсь бороться за эту женщину. Все». «Но не сегодня», — быстро сказал Мармадюк. «Перемирие». Пауза в боевых действиях объявляется до момента пленения Ригеля. И когда они уже пожимали руки, скрепляя мирный договор, быстро добавил. И окончательного разрешения вопроса с тайной организацией Ригелевых приспешников. А потом его шутейшество сделало все от него зависящее, чтобы Гэбриэл Лорд Ван Харт ни на мгновение не оставался без присмотра, Они совместно занимались десятком неотложных дел, среди которых, кроме арестов и допросов, была также конная прогулка за стенами замка в компании доманских послов и Ее Величества, и Королевский совет, главной темой которого было странное изменение воды во всех дворцовых фонтанах. А теперь лорд Мармадюк притащил Ванхарта в свои покои. И Гэбриэл был уверен, что, не окажись в спальне трупа куртизанки, Лорд Шут и без того придумал бы, как задержать при себе королевского миньона. «Чем ты хочешь заняться?» Габриэль хотел бы немедленно встретиться с графом Шерези. И чтоб лорд Шут за минуту до встречи провалился в Фаханов ад. Но по понятным причинам эти свои желания он не озвучил. «Арестом нашего главного подозреваемого, Патрика, лорда Олиса сказал он вместо этого. «Самое время!» Зевнул его шутейшество. Я собирался допросить Вальденса. Он должен был уже дозреть в заточении, но арест у Олиса тоже неплохое времяпровождение, тем более, что он мне никогда не нравился смазливый умник. Сочетание отвратительнее, сложно себе представить. Что там за шум? Из коридора слышались громкие голоса и топот множества ног. Дверь без стука отворилась, в покои вошла Ее Величество Аврора в сопровождении пары фрейлин, пары слуг и пары миньонов, лордов Доре и Виклунда. Последние явно страдали похмельем и источали неприятные похмельные ароматы. В покоях сразу стало невероятно тесно, Ванхард вскочил и поклонился, Мармадюк поднялся медленно и исполнить поклон не успел. Ее Величество обвела помещение тяжелым взглядом, затем обернулась к свите. «Все вон, ждать меня в коридоре, не менее чем в десяти шагах от двери». Фрейлины зашуршали юбками, Ван Харт тоже попятился к двери, рассудив, что Аврора явилась побеседовать с Шутом. И что этот факт позволит ему, Гэбриэлу, разыскать графа Цветочка. «Стоять!» — крикнула королева. Все замерли. «Вы пошли вон!» Ручка венценосной особы описала широкий круг, включив в него всех присутствующих. «А вы...» — ручка замерла. «Останьтесь!» — ее величество имеет в виду Ванхарта, любезно пояснил всем Мармадюк, украдкой зевнув. «То есть удалиться должны все, кроме поименованного лорда. Тебе не удастся сбежать от меня, милый!» И он послал Гэбриэлу воздушный поцелуй. Наконец... Когда все правильно уяснили себе, чего хочет королева, и это исполнили, лорд Шут обошел письменный стол, уступив Авроре хозяйское кресло, пересек комнату, выглянул за дверь, проверив, не отирается ли за ней некто любопытный, и захлопнул ее. «Итак», — он повернул ключ в замке и вернулся к королеве. «Почему лорд Олис до сих пор не арестован?» — грозно спросила ее величество — доставая из-за корсажа смятый лист бумаги. «У нас нет доказательств», — пожал плечами Мармадюк. «Кроме, признаю, вполне конкретных подозрений милого», — он одарил Габриэла сладкой улыбкой, — «ванхарта. Мы сейчас допросим Вальденса, и уж затем...» «И куда же вы с милым?» — ее величество скривилось, будто хлебнув уксуса. «Ванхартом заключили Вальденса». «В башню Арктура». В голосе Шута послышалась тревога. «Ее легко обеспечить охраной, и туда не ведет ни единого подземного хода». «Потому что...» — подбодрила запнувшегося лорда Шута Аврора. «Потому что серебряный меч, хранящийся в ее подвале...» «У нас украли меч...» «И Вальденса!» — Аврора расплакалась. «Но Фахан с ним, с Вальденсом! Смотри!» Она расправила бумагу на столешнице. Несколько смазанных строчек угольным карандашом и грязный отпечаток губ. Ван Харт заглянул через плечо лорда Шута. «У меня украли миньона!» Ван Харт, не спрашивая разрешения, побежал к двери. Ключ не слушался. Он погнул его, проворачивая. Виклунс Доре стояли у дальнего окна. Великан дремал, прислонившись к стене. Пальцы пощипывали струны мандолины. «Где Басти?» «Они не попрощались» грустно сказал Станислав, «Оставили записку, что уезжают в Шерези». «И любовное письмо ее величеству», — Виклунд говорил с закрытыми глазами. «Вчера все свински перепелись, мы не успели». Мы пытались их догнать. Лорд Доре забросил за плечо мандолину и достал из кармана футлярчик. Но ни на одном посту их не заметили». «Поэтому мы с лордом Виклундом отправились к ее величеству с нижайшей просьбой отпустить нас в Шерези. Ну и весточку от цветочка передать». В футляре лежали стеклянные окуляры в проволочной оправе. Станислав закрепил их на переносице и развернул перед Габриэлом бумагу. «Смотри, цветочек написал про неотложные дела. Мы думаем, что его дядюшка опять досаждает леди Шерези». «А это значит, что нашему другу понадобится помощь». Ее величество, кажется, не порадовало любовное письмо. Оливер потер ладонями лицо и зевнул. «Что случилось, Гэб?» «Вы опросили всех стражников», — не ответил Ван Харт. «Наверное, всех. Ну, мы особо не настаивали. Шерэхский замок никуда не денется. Там-то мы их точно...» «Ты куда?» Ван Харт бегом вернулся в комнату, Королева с шутом прервали беседу, ведущуюся на повышенных тонах. «К фахану этикет!» — поклон Габриэла вызвал венциносное раздражение. «Что?» «Это не Патрик, лорд Олис. Мы подозревали невиновного». Свет погас. Я рванула с пояса фамильный клинок шерази, стукнулась о стену плечом, запуталась в перевязи, и выбросила вперед руку, изо всех сил опуская рукоять на голову Патрика, то есть Тригеля. Судя по звукам, попала Шорох оседающего тела и дребезжание, катящегося по ступеням светильника. Туше. И что же мне теперь делать? Наверное, несложно будет на ощупь вернуться к входу, но отодвинуть снизу крышку люка мне вряд ли удастся. Я до него не допрыгну. Значит, идти вперед? Но у меня нет ни карты, ни даже светильника». «Сколь долго смогу я блуждать здесь, в темноте и одиночестве?» Я шагнула вперед и вниз, преодолев две ступени и не наткнувшись ни на чье бездыханное тело. «И сколь долго я смогу выигрывать в прятки у безумного ригеля?» «Ты здесь, любовь моя?» Нежный голосок, разнесшийся по коридору, принадлежал красавице Моник, и доносился он из-за моей спины. «Здесь!» Я вскарабкалась обратно и побежала на звук. «Продолжай говорить, любовь моя, я скоро буду». Вдали появилось пятно света, слава спящему. «Я шла за тобой, мой любезный граф, чтобы попрощаться», Моник капризно растягивала гласные. «Наша миссия в замке закончилась, лорд Мармадюк более не нуждается в услугах сестричек, а потом мне стало любопытно, куда ты отправляешься с красавцем Олисом. Она хихикнула и озвучила свои предположения, куда и для чего направлялись в рассветный час два пригожих лорда. Фантазия ее, как обычно, простиралась недалеко. И начиная, и заканчиваясь в штанах. «Я сейчас буду у Люка. Моник подаст мне руку, поможет выбраться. Ты же не сердишься на меня, милый? Нет, нет, Моник, я тебя обожаю!» Потом раздался вскрик. Затем звук будто кто-то в раздражении хлопнул дверью. И, наконец, громкий женский плач. Я подбежала к прекрасной куртизанке. Ее одежда была в беспорядке, белокурые локоны растрепались, а сурьма, которой девушка по обыкновению подвела глаза, оставила на щеках черные дорожки. «Я упала», — сообщила Моник, шмыгнув носом. «Хорошо, что вместе со светильником». Я потрепала ее по пухлому плечику. «Не плачь, мы сейчас выберемся». «И главное, какая досада! Я не отодвинула этот Фаханов люк, а только приоткрыла, чтобы заглянуть под него. Он-то своей тяжестью и втолкнул меня внутрь. Кстати, куда подевался твой дружок, лорд Уолис?» Я сделала вид, что не услышала вопрос. «Нужно, чтобы один из нас поддержал другого. Давай ты встанешь мне на плечи и сдвинешь крышку изнутри». «Мы попробовали». Муник на твердой земле отличавшаяся изяществом движений, поднятая над ней, все свое изящество теряла. Я не могла удержать куртизанку на плечах, как ни старалась. Мы поменялись ролями. Но хрупкая девушка не в силах была даже поднять графа Шерези. Она опять расплакалась, я обняла ее, утешая. «А красавчик Патрик далеко ушел?» — доверчиво спрашивала Муник, не прерывая рыданий. «Давай позовем его. Он выше тебя и, наверное, гораздо сильнее. Слышишь шаги? Он идет к нам». Я отстранила девушку и, вытянув из ножен клинок, встала в стойку. Кажется, пришло время применить на практике воинское искусство, которое вдалбливали в королевских миньонов лиловые плащи. Теперь шаги слышала и я. Они были тяжелыми, как будто требовали нечеловеческих усилий от того, кто к нам приближался». «Лорд Уоллис, мы здесь!» Моник повизгивала, будто собачка в ожидании хозяйской ласки. «Патрик!» Далекая темнота пришла в движение, выпуская фигуру мужчины. Я облегченно вздохнула, но клинок убирать не спешила. Подходящий к нам был гораздо выше моего фальшивого друга. Настолько, что пробирался он коридором, согнувшись. А еще он постоянно поворачивался, то так, то эдак, цепляясь широкими плечами за стены, он вышел на свет и оказался горбуном из купальни, лордом-работником, который любезно одалживал мне ключи и чья отвратительная внешность так пугала веселых сестричек господина Пучелла. «А где же красавчик Уолес? удивилась Муник. «Она проломила ему голову рукоятью», — сказал горбун, кивнув в мою сторону. Зубы у него были острыми, как у волка или у моей феи, дарующей имена. «Почему?» – протянула куртизанка. В голосе ее совсем не слышалось испуга. «Потому что...» – гарбун выбрался из коридора и распрямился. Горб его никуда не делся, но как будто сполз ниже на спину, плечи развернулись, делая рост его вовсе огромным. Она решила, что Патрик, лорд Олис. На самом деле золотая кость и наследник короны. Ригель безумный. Она приводила доводы и опровергала их один за другим, пока не пришла к определенному выводу. Что он такое говорит? Я опять думала вслух? Тогда почему Ригель меня не слышал? И почему этот горбун упорно называет меня «она»? Тысяча мокрых фаханов! Значит, Патрик, именно Патрик... Я отсалютовала клинком и угрожающе повела им в сторону. «Тогда получается, что Ригель, ты...» Горбун посмотрел на острие меча, затем, будто не веря своим глазам, потер их ладонями, я сделала выпад, быстро отбитый костлявым запястьем урода. Глаза у него были красными, не бурыми, как мне помнилось, а красными, глазами феи. И зубы, которые он обнажал в хищной улыбке, тоже были фейскими». «Конечно же, он не Ригель», — холодно проговорила Муник за моей спиной. «Он фея, а Ригель — это я». «Но...» «Значит так, любовь моя», — перебила меня Муник, и я ощутила щеку и холод стали. «Замолчи, иначе я проковыряю в твоей щеке дырочку, сквозь которую будет видно зубы. Ты же часто думала о шраме, правда? Караколь мне рассказывал, о чем ты мечтаешь». «Ах, меченый красавчик! Ах, гэб! Ах, шрам!» «Ты не можешь быть ригелем!» Я была настолько ошеломлена, что угрозы на меня не действовали. «И почему же?» Она все-таки полоснула меня по коже, не до зубов, но щеку обожгло, и по ней потекла дорожка крови. «Ты женщина!» Она визгливо расхохоталась. «В этом-то и прелесть!» «Женщина! Ну, кто заподозрит женщину?» «Кто заподозрит шлюху?» «А то, что на их троне уже двадцать лет сидит еще большая шлюха, нисколько их не тревожит!» «Не бывает фей-мужчин!» «Аврора-шлюха! Она спала со стариком!» Продолжала Муник доверительным тоном, причем продолжала она не диалог, а лишь интересующую ее тему. «Я никогда не спала ни с кем старше себя!» «Ты спала с Мармадюком!» «Зачем-то сказала я!» А ему уже за тридцать. Какой нелепый диалог. Мне безразлично, кто с кем спит или спал, или собирается. У меня друг погиб от моей руки, между прочим. Патрик, прости меня, дружище. Нет, скорбеть буду потом. Когда мне было за тридцать, твой мармадюк пытался вылупиться из яйца, в которое его заточил Этельбор. Она опять засмеялась, дернула меня за ухо, срывая серьгу. «О чем она думает, Караколь? Она ошеломлена? Завидует?» Сейчас она собирается подсечь противника под колено, воспользовавшись тем, что нож уже не около ее лица. «Это было несправедливо. Я даже топнула ногой, которая собиралась подсекать куртизанку. У них преимущество. Не бывает фей-мужчин. Никто о них никогда не слышал». «Бывает», — сказал Горбун одними губами и подмигнул. «Тысяча фаханов!» «Знаешь, что было самым сложным?» Не унималась Моник. «В том, чтобы спать с лордом Шутом?» «В том, чтобы притворяться обычной!» Приходилось все время напоминать себе об этой обычности, стоять каждый день у зеркала и говорить себе, «Красота не вечна, она скоро пройдет, нужно как-то устраиваться в этой жизни!» «А потом интриговать, помогая любовникам достичь величия!» Хотя их величие не интересует тебя ни в коей мере, ни человечески сложно. Я кивнула и бросилась на нее, особо не размышляя. Нож отлетел, звякнув о стенку вдалеке. Раз мысли работают против меня, то и думать не буду. Вот у Моник в голове такая каша. не бойся ее красноглазый караколь потеет, когда туда заглядывает. Дралась я здорово, не по-девчачьи, а как настоящий ордерский дворянин. Правда, хилый и не особо тренированный, но белокурой Моник и того хватило. Кстати, белокурой она быть перестала в первую очередь. Не уверена, что таскание за волосы одобрил бы лорд Конетабль. Но оно у меня получилось на отлично. Моник взвизгнула, раздался треск, как будто рвущегося шелка. Локоны отделились от ее головы. Я отбросила парик, подняла свой клинок. «Отреши ее, караколь!» прокричала Муник, прижимая руки к коротким рыжим волосам. «Не убивай!» И меня отрешили, что бы это ни значило. Щелкнула, но не снаружи, а как будто внутри моей головы. Я стала пустой, как кузнечный мех, и такой же легкой. Зависла над землей, привязанная к ней невидимой нитью, и на ней же этой нити покачивалась. Шевелиться не могла, говорить тоже, поэтому я громко подумала про Караколя и Муник, Вместе и по отдельности, и в сочетаниях с разным количеством фаханов разного качества и расцветок. Каракуль мои гневные мысли прекрасно слышал. Он подсокал языком и ткнул мне в лоб кончиком пальца, от чего я опять покачнулась на ниточке и думать ругательство перестала. «Чего мы ждем?» – раздраженно спросила Муник, когда Горбун наконец подал ей руку, помогая подняться с земли. «Я жду указаний». Перед тем как начать говорить, Моник сделала такую небольшую паузу, будто для того, чтобы набрать воздуха. Она продумывала слова. Я знала это состояние, когда торгуешься с феями. Формулировка очень важна. Они любительницы прицепиться к неточности и извратить смысл просьбы. Как же глупенькая куртизанка справляется с феей? Может, ее глупость лишь одна из масок? «Одна из масок безумного Ригеля. Ох, нет, безумный Ригель. Интересно, меня убьют?» Хотя она сказала своему дрессированному фею «Отреши, но не убивай». Это вселяет надежду. А еще дуэт у них интересный, будто извращенная копия пары Аврора-Мармадюк. Я наткнулась на внимательный взгляд Караколя и заткнулась. Да. «Воспользуйся мечом Арктура для того, чтобы проложить путь, и позволь мне им воспользоваться. Следуй за мной, затем уничтожь путь». Горбун кивнул. «Девку бери с собой». Он кивнул опять. «Вальденс будет ждать в установленном месте». Я мысленно ругнулась. «А не упомяни она про меня. Может, и обошлось бы. Вальденс?» Лорд Вальденс может хвастаться самым коротким заточением за всю историю Ордеры, Возбужденно хихикнула Моник. «Так ты уже испробовал новую игрушку?» «Да». «Тогда начинай. Я хочу это видеть». И в руках караколя, будто из воздуха соткался огромный с его рост двуручник. «Его только называют меч спящего», шепнула мне Моник. «Или меч Арктура. На самом деле ни один человек им воспользоваться не может. Даже золотая кость. Даже чародей». Я покачнулась на ниточке, как бы поддерживая беседу. «А теперь смотри, что может сделать с ним фея!» Как будто меня нужно было уговаривать. Да я, даже если бы хотела отвернуться и не смотреть, не смогла бы. Меч сиял. Караколь тоже что-то испускал. И то, что поначалу приняла я за его личное сияние, оказалось раскрывшимися за спиной крыльями. «Святые бубенчики!» «У него были крылья!» Все это время были крылья, которые я принимала за горб. Он же и не скрывался от людей особо. Ходил среди нас, красноглазый, крылатый, острозубый. А мы не замечали, потому что всем известно, что фей-мужчин не бывает. Да и кто вообще будет смотреть на слугу при купальнях? Разве что если горячая вода закончится, вот тогда на него внимание обратят. Ну, или если ты урод, тогда тоже обратят, но брезгливое и недолгая. Всем неприятно лицезреть безобразие, люди невнимательны, даже матушка моя об этом говорила, поверхностные легкомысленные ротозеи. И многие этим пользуются. Караколь, например, или даже ты, Шерези. «Ты такой же уродец, только вместо горба у тебя пумикс в штанах. Интересно, а у моей феи, дарующей имена, крылья есть?» Мысли она читать точно не умеет, иначе торговаться с ней у меня бы не получилось. Но крылья-то у нее есть? Нету, проорал Караколь раздраженно. У фей фей-изгнанниц нет крыльев. Прекрати, ты мешаешь мне колдовать. Муник дернула меня за волосы. Боли я не почувствовала, зато ощутила себя, как будто внутри фиалкового бутона, фиолетово-лилово-черной воронки, и внутри пульсирующего фиолетово-лилого черного дождевого червя, а еще до того, как ощутила себя червем, не исключаю и такого эффекта от фейского колдовства, поняла, что караколь открыл путь. И уже много-много позже, когда осталась одна и смогла раскрыть свой разум, не опасаясь быть подслушанной, впустила в себя тщательно скрываемую мысль «Патрик, лорд Олис жив!» Его лицо я видела за спиной караколя, мой друг жив и спасет меня, потому что друзья прощают друзей, даже если те глупцы, и проламывают головы рукоятками мечей».